После установления живой связи с рядом партизанских отрядов, находящихся в тылу противника, и передачи им соответствующих указаний, боевая деятельность партизанских отрядов принимает другое направление и в значительной степени активизируется. В ночь на 10 августа по рации, приданной партизанскому отряду Прохорова, действующему в Сладинцевском районе, получено донесение о последних боевых операциях отряда. В донесении сообщается, что за последние дни партизанский отряд уничтожил в Сланцах склад с боеприпасами и продовольствием и разбил немецкий обоз. В районе деревни Монастырки при налете на обоз убито 50 солдат и офицеров и 25 лошадей. Кроме того, отрядом уничтожена наблюдательная вышка, корректировавшая стрельбу по Кингисеппу, и сожжен мост через реку Боровенка. Группой этого же партизанского отряда выведен из окружения противника и проведен без потерь до расположения наших частей 2 батальон 552-го полка. После установления связи с партизанским отрядом Цветкова проводившим операции в Восьминском районе, 8 августа получено донесение о последних действиях отряда. С 1 по 6 августа отрядом на отдельных дорогах, по которым производится передвижение частей противника, совершенно уничтожено 5 мостов, в боевых стычках убито три немецких офицера и захвачена одна бронемашина. Партизанами проводится наблюдение за доставкой противников бензина по воздуху и простреливаются в воздухе бензобаки. Кроме того, партизанским отрядом были собраны разведывательные данные А. О нахождении в районе села Осьмино отряда мотопехоты в 300 человек. Б. Об укрытии в сараях села Осьмино танков противника в количестве 200 штук. В. О нахождении в деревне Дубецкое до 100 танков противника. Г. Об использовании Осминского аэродрома и расположении там бомбардировщиков. Д. О передвижении немецких войск в направлениях Осмина-Ляды, Осмина-Луга. Е. E. О сооружении противником укреплений в направлении Самра-Большой Сабек. Секретарь Ленинградского обкома ВКПБ Бумагин начальник разведотдела УНКВД по Ленинградской области, капитан госбезопасности Кожевников. Разбудил меня запах, точнее вонь, давно не мытые тела, моча, аромат гниющего мяса. Странно, что я не проснулся раньше. Я попробовал встать, но тело не слушалось. Такое ощущение, что я отлежал все конечности, И спину с головой в придачу. Да что за черт! Стиснув зубы, я все-таки приподнялся на локтях. Руки дрожали, но держали. Вокруг царил полумрак. И только откуда-то сбоку пробивались лучи электрического света. И мертвая тишина вокруг. Буквально не звука. Внезапно в губы мне ткнулся холодный металл. Что это? Скосив глаза, я увидел чью-то руку, держащую мятую жестяную кружку. Где я? Что такое? Наконец, в поле зрения появилось лицо доброхота. Сухощавый мужик с изможденным лицом и длинным шрамом на левой щеке. Одет он был, насколько я мог разглядеть, в полумраке, в грязную, кое-где порванную гимнастерку без знаков различия. Губы моего визави шевелились, но слов я не слышал. Прохладная вода плеснула через край кружки на мои губы. Ох, хорошо-то как! Я приоткрыл рот пошире, наслаждаясь живительной прохладой. Напившись, я благодарно кивнул мужчине. Вода, казалось, придала мне силы, так что я смог сесть. Так судя по всему сейчас ночь вон фонари какие то светят и лежу я под каким то навесом вокруг люди много людей где же это я тут меня скрутило от режущей боли в животе застанав я повалился назад мужчина смочил свою руку водой и обтер мне лицо уф вроде отпустила Я снова приподнялся на локтях. Спустя минут или, может быть, и больше, мне удалось сесть. Мужчина опустился на корточки напротив меня и, судя по шевелящимся губам, снова что-то спросил. Я отрицательно мотнул головой. Ей, в голове будто граната взорвалась. Однако я не упал, а скривив рожу Показал пальцем правой руки себе на ухо. Мужчина сокрушенно покачал головой и, встав, ушел. Я осторожно повернул голову налево. Ох, твою за ногу! Это все, что родилось у меня в голове. Когда я увидел, что метрах в десяти навес заканчивается, и там, в свете прожектора, зловеще поблескивают нитки колючей проволоки. Глаза мои уже привыкли к полумраку, и я разглядел, что вокруг меня в повалку спят десятки, нет, сотни людей в военной форме. Человек же, принесший мне воды, склонился над кем-то, лежащим на земле метрах в пяти от меня. — Эй, товарищ! — попробовал я позвать его, но из моего горла вырвалось какое-то невнятное калекатание. Звуки эти, однако, привлекли его внимание, и он повернулся ко мне, правда, повел себя довольно странно, замахал рукой, показывая, чтобы я снова лег. Я снова опустился на землю. Что случилось? Что это за место? Почему я ничего не помню? Роились у меня в голове заполошенные мысли. Не поднимаясь, я попробовал рассмотреть себя в слабых отцветах прожектора. Так. Судя по рукавам, на мне гимнастерка. Я ищу воротник. Ни петлиц, ни знаков различия не было. Аккуратно согнув ногу, я глядел ее. Сапоги, равно как и ботинки, на мне отсутствовали. А галифе были изорваны во многих местах. «Ну что?» Проверка всех систем. Зовут меня Антон. Фамилия Окунев. Родился я в 1973. Мы поехали в Белоруссию на игру, а попали на войну. Тьфу, какой-то идиотский рэп получается. Минут за 15 я вспомнил практически все. Кроме главного, как я очутился в этом лагере. Правда, оценив свое физическое состояние, я понял, что, скорее всего, меня контузило. Или кто-то сильный, но не добрый, отварил меня пыльным мешком. Почему мешком? Потому что голова целая. Ну, не считать же за повреждение пару болезненных ссадин и десяток царапин. Сильно напрягал пропавший слух но я оптимистично рассчитывал, что он восстановится, хотя первое время мне будет тяжко, конечно. Потом пришла мысль, что если ребята живы, то одного они меня не бросят. А учитывая, что за то время, пока мы эсэсовцев уничтожали, Бродяга скорешился с местным подпольем, шансы на мое освобождение резко возрастали. Затем, в соответствии с народной мудростью, я решил поспать и разбираться с проблемами при свете дня. Когда Александру доложили, что во время банальной разведки в деревне группа напоролась на засаду, первой мысль было «ну вот, допрыгались». Но вторая часть сообщения порадовала его еще меньше. Захлебываясь, верещал в наушнике что-то про то, что «Товарищ старший лейтенант пропал! Немцы везде!» и прочую паническую мута тень. Пришлось рявкнуть с обильным использованием второго командного, после чего поток информации несколько упорядочился. «Товарищ майор, Арт в деревню с одним из партийных пошел, без оружия и рации, а тут полицаи навалились». Мы на выручку пошли, а из леса мото-патруль, два грузовика с фрицами. А нас всего трое? Так, понятно. Что сейчас творится? В деревне стрельба началась. Наших, наверное, ловили. Потом несколько взрывов было. Несколько — это сколько? Три. Так и отвечай в следующий раз». Точное количество взрывов было, конечно, не важно, но воспитывать зельца надо. Пусть парень мысли в порядок приведет, а то, как в «Бессмертной комедии» — «Все пропало, шеф, все пропало!» Слушаюсь. Голос Дымова стал увереннее. «И про кот не забывай. Так точно. Гады сейчас в кусты пошли цепью». Несколько минут назад погрузили тушки на колеса и спешно умчались. «Двухсотые или трехсотые?» Я не очень разглядел, но и те, и те были вроде. «Давай, ориентир, мы скоро подтянемся. И наблюдение продолжай. Отбой!» «Понял. Отбой!» Судя по наличию тушек, Антона тепленьким взять не удалось. «Что уже хорошо!» А если обратить внимание на то, что Немчура за прочесывание принялась, то совсем хорошо. Значит, Тохе удалось в лесу скакать. Будем его сами искать. И, высунувшись из штабной палатки, Александр громко скомандовал. — Отряд в ружье!